Пока капитан молол языком, Сафроний Апуич смотрел на жену, а она на его отца, кто-то не отводил взгляда от Сафрония. Госпожа Ростина Колоперович, прижимая к себе подушку с бубенцами, буквально пожирала его глазами. Сафроний был предпоследним любовником ее дочери Дуни, с которым ей еще не удалось переспать. Он был тем предпоследним шагом на пути к осуществлению ее завета, который должен был исполниться, увенчавшись последним совместным с ее сыном Арсением шагом. Говоря напрямую, Сафроний Апуич оставался единственным препятствием, стоявшим между госпожой Растиной и постелью ее сына Арсения Колоперовича. Взгляд госпожи Колоперович, устремлённый на Сафрония, прервал капитан Апуич, который, постучав ножом по бокалу, встал, чтобы произнести тост в честь императора Франции. И тут случилось нечто непостижимое. На глазах всех находившихся в этот момент в саду французского посольства в Константинополе капитан Харлампий Апуич вместе с бокалом, который он держал в руке, бесследно исчез. Утром слуги нашли под стулом, на котором он сидел, пару окровавленных шпор. Как читать карты Таро? Магический крест. Самый простой способ гадания Таро. Большая триада. Первые три карты касаются прошлого, вторые три — настоящего, а три трети будущего человека, которому гадают. Кельтский крест. Пятая карта означает судьбу того, кому гадают. Карты до нее – прошлое, а те, что после – будущее. Десятая карта – это тот совет, который дает гадающий. Толкование. Ключи большой тайны для дам одного и другого пола. Особый ключ. Шут. Карта легла правильно. Непоследовательность, ведущая, однако, к благополучному исходу. Необходимо сделать выбор. Дорога. Новый жизненный опыт. Перевернутая карта. Наветы. Остерегайся удара головой. Окружающие проявят ненависть. Семь первых ключей. Первый ключ. маг. Правильно. Спасительное знание. Творящая сила. Оригинальность. Благоприятный момент для начинаний. Личность того, кому гадают. Перевернутая карта. Спад. Шарлатанство. Плохое начало. Второй ключ. Папеса. Жрица. Правильно. Полное счастье. Тайное влияние. Карта означает согласие. Мать знания, которая учит нас пониманию. Личность той, кому гадают. Перевернутая карта. Непостоянство. Супружеская измена. Ошибочные предположения. Третий ключ. Императрица. Правильно. Плодородие, женственность, материальное изобилие, Наследование недвижимости. Перевернутая карта. Преждевременное действие. Плохое время для работы. Утрата иллюзий. Переутомление. Четвертый ключ. Император. Правильно. Защита. Предводительство. Помощь или мудрый совет для преодоления кризиса. Энергия, направленная на добрые цели. Перевернутая карта, жестокий и вздорный властелин. Денежный кризис, несостоятельность в предпринятом начинании, плохой совет. Любое действие не приводит к желаемому результату. Пятый ключ. Жрец. Правильно. Властвование, основанное на заключенном договоре. Самопожертвование в любовной связи. Прекрасное решение. Умение приспосабливаться, мудрость, широкие горизонты, перевернутая карта, нетерпимость, обман, неосуществленные намерения, ожидают большие трудности, неправильные прогнозы в работе, краткие любовные связи.